Владислав Крапивин Валькины друзья и паруса Повесть Начало. Барабанщики. Барабанщики шли встречать солнце. Об этом надо рассказать сейчас, после будет некогда. Речь пойдет о зимних синих рассветах, о песчаном городе с цветными стеклами, о двухмачтовой марсельной шхуне, о предательстве и дружбе, и о том, как трудно держать в руке огонь. О барабанщиках придется вспомнить всего один раз. Тогда уже не будет времени, чтобы все объяснять. Лучше рассказать о них сразу. Итак, барабанщики шли встречать солнце. Валька шел за ними. Он шагал по колено в траве, холодной и жесткой. Пробирался по кустам. Трава и кусты были сплошь в росе. С листьев, будто с маленьких ладоней, скатывались тысячи тяжелых капель. Валька вздрагивал, ежился, но шагал и шагал. Прикрывая локтем лицо от хлестких веток. Он не знал дороги и боялся отстать. Валькина рубашка и тонкие полотняные штаны уже насквозь пропитались росой. Тапочки раскисли и стали скользкими. Ноги горели от царапин. Кровь проступала мелкими каплями, и они висели на царапинах, словно бусинки на нитках. Путь к реке лежал через вырубки с невысокой березовой порослью и широкие поляны, среди кустов, на травами. Валька видел впереди барабанщиков. Они двигались редкой растянутой цепью, шли без разговоров и переклички размашистым легким шагом, перескакивали через пни и ямы, огибали черные шапки кустарников, шли прямо туда, где разгорались разноцветные полосы рассвета. В этом быстром и молчаливом движении была торжественность и непонятная тревога. Словно солнце могло не взойти, если барабанщики опоздают. Но они никогда не опаздывали к восходу. Каждый год в начале каждой смены наступало утро, когда сводный отряд барабанщиков поднимался еще до рассвета. В окнах ползли серые сумерки и гасли звезды. Несколько человек откидывали одеяло. Это были опытные барабанщики. Они приезжали в лагерь не первый раз. Они бесшумно и безжалостно будили новичков». Потом пробирались в дачу к малышам и выносили на руках барабанщиков октябряцких отрядов вместе с барабанами и одеждой. Стояла тишина, только барабаны, цепляясь за косяк, негромко и встревоженно гудели. Малышей приводили в чувство на крыльце. «Тихо ты! Стой и не хнычь! Сам ведь вчера просился. Будешь ты стоять, наконец? Ребята, волоките его назад!» Если не, надевай штаны! А ботинки где?» Потом они строились за оградой. Барабанщики-сигналисты, барабанщики знаменной группы, барабанщики отрядов. Все готовы? Готовы! На левом фланге не спят? Проснулись! Внимание, отряд! К востоку лицом! Цепью! Пошли! Так было всегда. С тех пор, как появился в этих лесах пионерский лагерь рассветный. А появился он давно. Первые барабанщики его уже выросли. Никто теперь не помнил, откуда повелось встречать солнце веселой барабанной дробью. Но обычай этот стал законом, который не могли отменить самые суровые начальники и самые непреклонные врачи. Валька не был барабанщиком. Он не мог им быть. Но когда он узнал про их строгие и немного таинственные обычаи, что-то шевельнулось у него в душе. Какое-то беспокойное чувство, похожее на зависть. Но нет, не зависть. Скорее, острая грусть от того, что не может пойти вместе с ними. Барабанщики, встречающие рассвет. Валька понимал, что сводный отряд недоступен для него, но беспокойство не проходило. И в три часа утра Валька проснулся от ясной тревоги, что он может опоздать. Он увидел, как с кровати скользнул барабанщик третьего отряда Генка Соловьев и вспомнил все.